Вайкики Оаху. Особняк Камиды. Вторник. 23 часа 17 минут. Слепому не нужен свет. Райан Камида сидел один в сумраке гостиной, освещенной лишь отблеском луны на зеркальной глади океана, светом догорающих угольков в застекленном камине за его спиной. Когда вечером похолодало, он аккуратно сложил веточки кедра и сосны, разжег камин и сидел, вдыхая пряный аромат дыма, и радуясь ласковым прикосновением тепла. Слушал, как пожирая дрова, шуршит и потрескивает огонь. Как будто шепчет кто-то. Он открыл дверь, чтобы впустить в дом свежее дыхание океана. Издалека доносился мягкий шорох прибоя и ровный гул машин с магистрали. Туристы, прилетающие на Оаху из всех уголков мира, никогда не спят, а целыми днями смотрят достопримечательности, ходят по магазинам, сидят в ресторанах. Скрестив на груди израненные руки, Камида откинулся на спинку кресла и ждал. Из года в год во время ночного ритуала мягкая обивка, прогибаясь под его весом, идеально повторяла контуры тела. Скоро придут голоса. Камида одновременно и боялся, и с нетерпением ждал их прихода. На этот раз больше боялся. Все изменилось к худшему. Это понимал и он, и духи. По спине пробежал холодок, и он повернул голову налево к камину, чувствуя, как по щеке разливается тепло. Брайт Энвилл. Атолл Эника. То, что сообщила ему Мириэл Бремен, расстроило Камиду куда больше, чем он показал. Он переживал по-своему. Сегодня он не может быть с ней. У него есть обязательства перед духами. Голоса призраки требовали своего. Он должен быть с ними». И ему не оставалось ничего, как подчиниться их воле. Он не имеет права роптать. Райан Камида жив, а они нет. За окном шурша галькой то набегали, то откатывались волны. На столике рядом с креслом прямо у него под рукой стояла коллекция статуэток из мыльного камня. Камида любил подержать в руке маленькую фигурку и, гладя ее чувствительными кончиками пальцев, изучать, как она вырезана. Хотя кожа его в шрамах, зато у него острый ум. Крошечные, точеные дельфины, слоники, драконы и фигурки языческих богов будоражили его воображение. Мало-помалу вздохи океана, доносившиеся из открытой двери веранды, отступили на задний план. Камида ощущал, как в комнате накапливается статическое электричество и растет напряжение. Рука сжала фигурку богини Пели, воспетой в легендах островитян, И вот в ушах зазвенели потусторонние голоса на родном, незабытом и незабываемом языке. Призраки окружили его со всех сторон. Лица призраков Камида никогда не видел, но их смутные образы отпечатлились в его сознании, и он узнавал каждого без помощи омертвевших зрительных нервов. Он знал, что лица призраков навеки застыли в предсмертном крике, когда ядерная вспышка взорвала каждую клеточку их тела. Он не мог видеть мертвенно-белый свет, игравший на его лице, когда духи кружили перед ним, наполняя дом холодным призрачным сиянием. Духи его не трогали. Они приходят не за тем, чтобы навредить ему. Во всяком случае, сегодня. У них совсем иная цель. Раян Камида им нужен. Ведь из всего племени уцелел только он». Один за другим призраки выходили из хоровода света и, проплывая перед ним, называли свои имена, рассказывали о себе, делились радостями и бедами, не сбывшимися мечтами. Хотя их жизнь на земле оборвалась, фантомы хотели пережить каждый ее миг вновь и вновь и призывали Камиду в свидетелей. Он был их памятью. На Атолле Энника жило не так уж много людей – Но череде призраков, приходивших к нему каждую ночь вот уже сорок лет подряд, не было конца, как нет конца его мыслям об имени и жизни каждого из них. Сжимая в руках фигурку богини Пеля, Раен Камида покорно сидел в кресле. Выбора у него не было. Он слушал.